Еще через час он вспомнил, что бумажник остался во внутреннем кармане пиджака. С кредитной картой, наличными, всякими страховками, ключами от квартиры. Жизнь человека концентрируется в маленькой кожаной папочке. И потерять ее – море хлопот. Агюст проверил карманы. Нашлась завалявшаяся двадцатка. Дебюси не хотел смотреть Агюсту в глаза. Жаль, там оказался не Мэтр Сезанн. 20 франков больше, чем ничего. Но это совсем не билет до Парижа. Дома в секретаре чековая книжка. И денег на счету теперь предостаточно. Но туда еще надо добраться. Ехать без билета – не лучшее решение. К разговору с полицией Агюст явно был не готов. А Германия куда ближе. Может попробовать туда? Агюст остановился у первых домов населенного пункта, название которого ему ничего не сказала. В этот раз он уже точно был уверен, что не собирался размышлять насчет Германии. Тогда кто это придумал? Здесь кто-то есть? Он прислушался к себе. Прозрачное существо сидело внутри тихо. То ли присмирело, то ли отдыхало после неудачной попытки побега из Агюста. А что будет, если оно возьмет вверх? И не вырвется силой, а возьмет под контроль желания и намерения Надо домой. Добраться туда, запереться отдохнуть и подумать. Сейчас здесь это просто невозможно. В журнальном киоске на рыночной площади он купил нелинованный блокнот и самую дешевую ручку с острым стержнем. Такой можно проводить тонкие линии. На допотопной карусели у входа в маленький парк одиноко кружился мальчик лет семи. Его мама или бабушка, нахохлившись, устроилась на скамейке неподалеку. Не самый перспективный объект, но все же. Стараясь не слишком приближаться к мальчику, Агюст встал в стороне и приготовил блокнот. Когда карусель сделала пару оборотов, он поймал нужный ракурс и начал рисовать. Стоило поторопиться. Неизвестно, крепкий ли у мальчишки вестибулярный аппарат. Первые линии легли неровно. Сказывалось отсутствие практики. Потом дело понемножку пошло на лад. Пластмассовая морда коня, рука на холке – Светлый праздничный взгляд из -под сосредоточенных детских бровей. Классический овал лица. Симпатичный малый. Хорошая натура. Агюст был уверен, что скоро доберется до Парижа. Причудливые изогнутые ветки платанов за окном. Когда-то они стали последним доводом в пользу покупки этой квартирки. Отвратительный грязный район. И так далеко от родного 16 округа. Отец Агюста... Респектабельный биржевой маклер разорился в середине 80-х. И это было покруче неудачного вечера за игрой в покер. Непутевый сын, к тому времени уже плотно увязший в болоте казино, с удивлением наблюдал, как с родителя от дня ко дню слетает благочинная позолота, как исчезают привычные детали быта. Сначала яхта, большая парусная лодка с мотором, затем новенький Mercedes 560 -й. Они перестали по выходным выезжать в Сержи. Стало просто некуда. Летний домик уплыл вслед за яхтой по издевательски низкой цене. На запястье отца появилась полоска незагорелой кожи на месте крокодилового ремешка, удерживающего элегантный Жерар Перго. Образ преуспевающего добропорядочного бизнесмена рассыпался как карточный домик. И этот человек запрещал мне играть по-крупному. Агюст был не слишком шокирован, когда вскоре судебные исполнители прервали его утреннее чаепитие и долгих 40 минут задавали неудобные и бессмысленные вопросы о местонахождении отца. Отбывший накануне вечером папаша не затруднился известить сына о маршруте своего путешествия. Может быть, это даже был его прощальный подарок – спокойствие через незнание. Агюсту нечего было ответить служителям беспощадной и туповатой Фемиды. Конечно, он предполагал, что следовало бы поворошить курорты дом Тома, но не считал нужным исполнять роль бесплатной гадалки для этих недружелюбных чинуш. Не прошло и месяца, как его попросили покинуть фамильное гнездо Нарю де ля Тур. Маховик судопроизводства набрал рабочие обороты, и дело пошло. Не дали даже забрать библиотеку что гораздо обиднее – подборку альбомов по искусству, в которой беглый папа не вложил ни сантима. Припрятанный на черный день наличности и средств на персональных счетах Агюста, заблокированных дотошной прокуратурой, едва хватило на первичный взнос за студию на восточной окраине цивилизованного мира в трех минутах ходьбы от бульвара «Периферик» в унылом многоквартирном доме между автомойкой и похоронном бюро. «Благодаря одному из знакомых отца удалось оформить кредит по самой щадящей ставке на продолжительный срок, почти до конца света, обещанного пресловутыми мая на далекий 2012 год. Расплачусь за квартиру и можно сразу к соседям», – шутила Гюст при каждом подходящем случае, описывая случайным знакомым обстоятельства своей нынешней жизни. А теперь он смотрел в зеркало на свое неживое тело и размышлял о том, как относиться к происходящему. Мысли путались, проскальзывали, не хотели строиться в ряд. И сосредоточиться на какой-то одной никак не получалось. Словно идешь по ночной дороге, подсвеченной фонариком из чужой руки. Или заглядываешь в книгу через чье-то плечо, переполненном в вагоне метрополитена. Единственным четким устремлением оказалось одно – как можно скорее выйти из дома, вернуться на вокзал и сесть на поезд до Франкфурта или Саар-Брюккина. Агюст заторопился, вышел в комнату и начал топтаться, озираясь. Что нужно мертвецу в дороге? Смена белья, зубная щетка? В конечном итоге он пришел к выводу, что достаточно только запастись деньгами и написать несколько карточек, для разных бытовых ситуаций. Но как только он вынул из запыленной эскизной папки листок плотного картона и сел к кухонному столику, его приковала к месту вторая за сегодняшний день ясная мысль. Формулировалась она предельно просто. «Агюст, а какого хрена ты забыл в этой чертовой Германии?» Даже оторопь взяла, до чего просто. А вот дальше пришлось двигаться на ощупь, увязывать хвостики непослушных мыслей, Один к другому, ощущая нарастающее сопротивление. Чего? Нет, не так. Кого? Тебя, мой родной прозрачный гость. Ведь это ты так настойчиво подбиваешь меня умчаться во Франкфурт. Ты влез в мое продырявленное тело, как в поддержанный битый Ситроен. И ждешь, что машина повезет туда, куда тебя влекут твои прозрачные дела. И когда мы окажемся там, где-то между Франкфуртом и Саарбрюкином, Ты просто выйдешь из этой машины, хлопнув дверцей, так? А ты подумал, что при этом случится с Ситроеном. Брошенный он долго не протянет. Закоротит аккумулятор, встанут клином поршни, лопнет приводной ремень, слезет с кресел синтетическая кожа, ржа проест пороги и днища. Эта машина вряд ли долго протянет без пассажира. Слышишь ты, тень, я уже умер, и мне не о чем с тобой договариваться. Я не знаю правил игры, и, может быть, уже через секунду ты выскочишь из моего простреленного горла, как джин из лампы. Ну, значит, так тому и быть. Только что-то мне подсказывает, что пока мы слились в одно, никуда ты не денешься. Я твой заложник, а ты мой пленник. Тебе нужна свинья? Она — отсутствующий ключик твоей свободе. Извини, но я не на твоей стороне». Агюст прислонился спиной к стене посмотрел на свои руки. Авторучка улетела в угол. Листок скользнул со стола на пол задумчивым парусом. Пальцы правой руки свело судорогой, но Агюст ее не почувствовал и торжествующе засмеялся. Воздуха в легких не было. Поэтому вместо смеха получился лишь статичный оскал, маска пировой победы на лице трупа. То, что сидело у него внутри, дернулось, рванулось. Прямо сквозь одежду вытянулась из груди наружу прозрачным железообразным щупальцем, дотянулась почти до окна. И сжалась, как растянутая пружина, и опять растеклось по клетке, ограниченной пределами человеческого тела. «Держу тебя», — произнес Агюст одними губами. «Еще поживем».